Глава «В ночном бою» читает Михаил Владимирович Барковский, депутат Городской думы города Нижнего Новгорода. Орденом Александра Невского я награжден в 1944 году. В то время я был начальником штаба 112-го артиллерийского полка 28-й Неврильской дивизии, ведущий наступательные бои по освобождению Калининской области. Наступление велось в очень трудных условиях. Зима, сильные морозы, снежные заносы. Личному составу приходилось каждый метр пути преодолевать с предельным напряжением всех сил. Выполнив очередную задачу, командир дивизии указал полковый район, где он должен расположиться для получения приказа на развитие дальнейшего наступления. Когда полк вышел в этот район, оказалось, что местность открытая, замескивать орудия и автомашины трудно. Не легче было и организовать отдых личному составу, до предела измотанного в предыдущих боях в это время возвратилась ранее мной высланная разведка и доложил что неподалеку впереди из деревни порушкина она занята противником но оборонительные позиции не оборудованы а немцы находится в избах выставив охрану оценив обстановку я решил силами батареи управления атаковать противника расположенного в деревне и если удастся выбить оттуда немцев расположить там полк о таком решении я ложил в командиру полка немного подумав он утвердил этот план Я построил батареи объяснил задачу, дал указание проверить оружие и боеприпасы, получить гранаты. Кроме автоматов, которые были у каждого солдата и сержанта, взяли еще два пулемета. В два часа ночи командиры взводов доложили о готовности, и батарея двинулась к указанному ей объекту. Я следовал впереди вместе с разведчиками, которым обстановка была уже хорошо известна. При подходе в деревню я разделил личный состав на две группы. Одна группа получила задачу атаковать деревню с фронта, другая – обойти деревню и атаковать с тыла. Особое внимание обращалось на то, чтобы в ходе атаки и в бою в населенном пункте не нанести поражение своим. Одному пулемету я оказал огневую позицию, обеспечивающую стрельбу вдоль улицы на случай появления тамнец, выбегающих из изб. Группа, которая должна была обойти деревню, получила указание дать сигнал готовности к атаке тремя красными ракетами. Это должно было служить сигналом к общей атаке. Ночь была темная, безлунная, был сильный ветер. В деревне не наблюдалось никакого беспокойства. И вот три красных ракеты. Раздались частные взрывы гранат, пулеметные автоматные стрельба. С криком «Ура!» солдаты ворвались в деревню, продолжая вести огонь из пулеметов и автоматов. Обезумевшие от неожиданности немцы стали убегать из домов. Часто неодетые, фрицы любили отдыхать с комфортом. И тут их настигали пули наших солдат. Жаркий бой длился всего минуты три, а затем начал затихать Примерно через 10 минут раздавались только отдельные выстрелы. Услышав стрельбу, и взрывы гранат вокруг деревни немцы решили, что они окружены крупными силами, и многие из них, не оказывая сопротивления, сдались в плен. Те, кто пытался оказать сопротивление, были уничтожены. Наступило время проводить итог этого короткого боя. Я приказал собрать и пленных в одной избе с надежной охраны После этого я сформировал несколько групп по 3-5 человек и поставил им задачу проверить все избы и другие постройки, не обнаружатся ли там немцы. В ходе такого досмотра было взято в плен еще несколько человек. О результатах этого налета было доложено командиру полка. Он дал команду подразделениям переместиться в деревню Порушкино. К утру весь полк уже расположился в этой деревне. Вскоре приехал командир дивизии выяснить, что это за стрельба была ночью. Ему доложили все обстоятельства и результаты ночного короткого боя. Командир дивизии одобрил мои решения и действия и прикатал представить к награде, отличившись. Меня представили к награждению орденом Александра Невского. Лапханов Николай Мартынович Родился в городе Анжешужинской Кембридской области в 1917 году. В 1938 году после окончания школы был призван в Красную армию. В 1941 году окончил Томское артиллерийское училище. Участвовал в отечественной войне с ноября 1941 года на Западном, Калининском и Втором Прибалтийском фронтах в 112-м артиллерийском полку 28-й Невельской краснозайменной дивизии начальником штаба полка. Дважды был ранен, награжден орденами Александра Невского Фатишныйны войны 1 и 2 степени красной звезды им давали. Уволен с военной службы в 1960 году звание подполковника. Жил в городе Гонском. Скончался 28 февраля 1997 года.